в племени был, даже двое. Проблема была только в отсутствии медицинского образования. Все знания были получены из нескольких книг и личного опыта. Так что врачи племени больше походили на шаманов. Не было ни лекарств, ни медицинских инструментов. Состояние гаденыша было сложным, ни с чем подобным им сталкиваться не доводилось. Да, периодически кто-то получал серьезную травму или сваливался с непонятным заболеванием. В большинстве таких случаев, Оставалось только молиться и надеяться на лучшее. Мазь от ожогов в племени практиковалась. Ее делали из растений, и она была довольно эффективна. Но, конечно, не при такой площади пораженной кожи. Переломы фиксировать врачи тоже умели. У них была книжка на эту тему, плюс эти травмы довольно распространены. Постоянно кто-то что-то себе ломал, так что именно в этом опыта больше всего. Поэтому гаденыши обмазали чем-то от ожогов, и наложили шины на сломанные части тела, как и где смогли. Было еще одно средство, которое применялось редко и находилось под личным контролем мразоты. Обезболивающее, а скорее даже сильный наркотик, который они добывали из грибов. Они обнаружили такое свойство у этих грибов случайно, когда кто-то наелся по ошибке, и потом куролесил двое суток. Его никак не могли успокоить, парня преследовали галлюцинации, и, постоянно убегая от племенников, он упал и сломал ногу перелом был страшный, но боли он не чувствовал. Боль пришла, когда действие грибов закончилось. Вот тогда он начал кричать. Врачи покумехали немного и приняли парадоксальное решение — опять накормить его грибами. К этому времени уже выяснили, чего он наелся. Только в этот раз доза была значительно меньше и обильно разбавлена седативным из диких трав. Парень перестал кричать и уснул. Методом проб и ошибок, Они научились делать препараты разной концентрации для разных случаев. От легких обезболивающих до сильных средств, которые применялись при самых сложных травмах. Этот случай был как раз таким. Но надежды спасти гаденыша почти не было. Хотя и сдаться они не могли. Была только возможность держать его без сознания, постоянно накачивая своими средствами, в надежде, что он начнет поправляться. Твари и стерва легли спать здесь же, рядом с дорогой, для того, чтобы услышать, если что-то пойдет не так. Сначала они собирались дежурить по очереди, но потом решили, что не пропустят ничего важного, поскольку сон у всех чуткий. Не успели они уснуть, как вдали бабахнуло. Быстро вскочив и выбежав на дорогу, они наблюдали зарево почти с самого начала. Полыхало знатно, и на фоне пламени явно выделялся силуэт монстра, который проявлял неожиданную активность, но при этом не двигался с места. Зато его рука с дубиной постоянно описывала круги, а вторая, с зажатым в ней грузовиком, была угрожающе занесена для броска. Похоже, он активизировался и пришел в состояние боевой готовности, но по-прежнему не видел врага и не знал, куда применить свое вооружение. Похоже, что топливом питались только двигатели, которые отвечали за его перемещение. Вооружение и конечности питались от других источников энергии. В этом были как плюсы, так и минусы. У них получилось его обездвижить, скорее всего, на время. Но это давало возможность завершить работы по сооружению ловушки, но он был по-прежнему опасен, и к нему не стоило приближаться. Ни о каком сне речь уже не шла. Они сидели на старых ящиках и смотрели, как медленно прогорает зарево, и монстр постепенно снижает свою активность. Приблизительно через час они услышали крики из темноты. Звали их, и голоса были знакомые. Они побежали на звук. Это бежали поджигатели с носилками, сделанными из одежды. «Кто?» — просил Беш, перехватив носилки у одного из четверых несущих. «Гаденыш!» «Как? Откуда он там взялся?» «Не знаем, мы его не видели. Но это он взорвал заправщик. Мы облажались. Только вот взрыв произошел слишком близко от него. Чудом выжил». «Чудо, что мы его нашли!» — донеслось из темноты. «Но он совсем плох. Останьтесь на посту!» — крикнул Беж девчонкам. «Я помогу его отнести и вернусь!» Они остановились, и быстрый топот ног довольно быстро стих в темноте. «Я ведь говорила, что он что-то задумал», — сказала стерва. «Я так и знала». «Жалко малыша. Надеюсь, его подлатают», — ответила ей тварь. Девчонки повернулись и пошли к своему месту наблюдения. «Но он молодец, конечно. Я его прям зауважала». «С восхищением после паузы», — сказала стерва. «Сделал то, с чем взрослые толпой не справились. Интересно, как он все это провернул?» «Главное, чтобы выжил, а то этот его героизм слишком дорого ему обошелся», и, помолчав, добавила, «Маразота нас убьет». «Не, ну знаешь ли, мы на него поводок тоже не могли нацепить. Да и не будет она нас винить. Решит, что это все из-за нее. А это еще хуже. Лучше бы на нас сорвалась. Пусть даже с рукоприкладством. Я готова вытерпеть». Терва вдруг остановилась. «Слушай, нужно будет придумать, как подставиться, чтобы она на меня наехала». Пусть меня крайний сделает. Поможешь? Но ты, добрая душа, никогда бы не подумала. Давай тогда уж вместе. А то, что я буду за сволочь в кустах отсиживаться. Тебе нельзя. Вы с братом ее ближайшие помощники. Вам не стоит отношения портить. Я сейчас не о тебе, о племени беспокоюсь. А с меня взятки гладки. То есть я должна тебя подставить, а сама в кусты. Хорошо же ты обо мне думаешь. Ну хотя бы не мешай мне принимать удар. Ты останься, а я побегу туда, иначе момент можно упустить. Думаю, здесь в ближайшее время ничего интересного не произойдет. Она развернулась в обратную сторону и быстро побежала к лагерю. Через несколько секунд она скрылась в темноте, а потом стихли ее шаги. Тварь, оставшись одна, тяжело вздохнула. Да, было ожидаемо, что что-то может пойти не так. Но как ни готовся к неприятностям, они всегда приходят оттуда, откуда не ждешь. Такого развития событий она не предполагала, а ведь все еще далеко не закончилось, и, пожалуй, самое опасное впереди. Она опять тяжело вздохнула и пошла к своему посту. Ночь теперь уже точно будет бессонной. После того, как они принесли гаденыша к врачам, ребята потолкались там немного, и, поняв, что пользы здесь от них никакой, а наоборот, они только мешаются, решили идти обратно. Они не спеша шли через лес, отдыхая после забега с носилками. «А грузовик неслабо разнесло», — сказал Ванючка, один из поджигателей. «Если приедет другой, то ему будет трудно пробраться через завал». Беш резко остановился. «Слушайте, а может тогда устроить искусственный завал? Ну, чтобы заправщик не смог проехать. Натаскать в всяких железях и перегородить дорогу. Это чудо не сможет сдвинуться с места, и мы спокойно и без риска подготовим ловушку для него. Что думаете?» «Идея хорошая, только лучше это делать, пока темно, а то при свете его может и стрелять начать», — поддержал Банючка. «Давайте, выдуйте быстрее на место и начинайте таскать хлам. Валите не в одну кучу, а равномерно поперек дороги, переградите ее как следует. Сделайте, сколько успеете, нужно будет поднапрячься, а отдохнем днем. Я сейчас мразоту проверю, на свой пост заскочу, Предупредите сестру и к вам помогать. Идет?» «Давай, договорились. Большая часть ночи уже прошла, поэтому предлагаю ускориться», — сказал Ванюшка, и они перешли на бег. Через пять минут они разделились, и Беш побежал к наблюдательному пункту Мразоты. Стерва, когда добежала до наблюдательного пункта, сначала решила, что там никого нет. Наверное, все отправились в лагерь с раненым гаденышем. Она побежала туда, но в последний момент услышала какой-то звук совсем рядом. Стерва остановилась и прислушалась. Звук повторился. Она пошла в ту сторону и в темноте разглядела лежащую, свернувшись калачиком, мразоту. Подошла и села рядом, немного помолчала. «Прости меня, мра», — наконец сказала она. не ответила, продолжала все так же лежать, изредка всхлипывая. «Это ведь я виновата. Я чувствовала, что гаденыш что-то задумал, и не остановила его. Говоря по правде, я его даже немного подначила». «Спровоцировала, можно сказать». Морозота резко встала. «Попытка взять вину на себя засчитана. Иди на свой пост. Расслабляться нельзя, а то кто-нибудь еще пострадает», — сухо сказала она. «Ну вот, другое дело. Хоть заговорила. Я готова понести за свою вину самое суровое наказание, когда все закончится. Иди уже. Можно я немного еще с тобой побуду? У нас там пока спокойно, и в ближайшее время ситуация не изменится». «Нет, я хочу побыть одна. Иди на свой пост. Это приказ». «Ладно, но ты это... Не знаю, как сказать». «Не знаешь, не говори», — сказала Мразота. Из ее голоса веяло холодом и равнодушием. Стерва поежилась, ей стало немного не по себе. Уж лучше бы она рвала и метала, уж лучше бы накричала или даже врезала кому-нибудь. Пусть бы даже и ей. Все это было бы понятно и можно было вынести». Но этот ледяной равнодушный тон был плохим знаком. Стерва не нашлась больше, что сказать, вздохнула и пошла к себе на пост. Через минуту после ее ухода пришел бешеная тварь. Мразута знала, что он пришел на самом деле раньше, услышала его. Он не хотел вмешиваться в разговор со стервой. Потом выдержал паузу, чтобы его приход выглядел более естественным, и появился из-за кустов. Молча подошел и сел рядом. «Тоже на себя брать вину будешь». — спросила Мразота. — Взял бы? Да ты ведь не отдашь. — Не отдам. И что делать? Продолжать. И стараться, чтобы больше никто не погиб. Он не погиб, он еще жив. Лучше бы погиб на месте. Ты прекрасно знаешь, мы не сможем ему помочь. Его не ждет ничего, кроме адской боли. И в итоге все равно смерть. Так зачем тянуть и заставлять его страдать? Ты о чем? Хочешь его добить? Дай ему хотя бы шанс. Его нет. Ты что, его не видел? «Видел, но я не знаю». «Вот именно, а я знаю», — перебила его Мразота. «Ты думаешь, что милосердно заставлять его страдать без всякой надежды? А на самом деле ты просто боишься взять на себя ответственность. А ты не боишься?» «Боюсь, но возьму. Я, конечно, дам ребятам шанс побороться за него. Но когда мы здесь закончим, все равно придется решать. И, к сожалению, я вижу, что вариантов нет. Поэтому я и жалею, что он не погиб на месте. С этим было бы проще справиться». Обещаю, что этот разговор останется между нами. Сейчас лишние слухи и волнения ни к чему, а это в любом случае вызовет неоднозначную реакцию. Обещаю. Можешь на меня положиться. Я знаю, что могу. Я на всех вас могу положиться. Только вот вы на меня не можете. Перестань. Что ты такое говоришь? Мы тебе обязаны всем. Это миф. Ладно, не хочу длить эту бессмысленную дискуссию. Иди к себе. Беш встал. Мы с ребятами решили устроить завал на дороге, там, где взорвался заправщик. Часть пути он уже перегородил последствиями взрыва. Надо добавить хлама, и наш гость останется обездвиженным надолго. Если другой заправщик и есть, то подъехать он так просто не сможет. Я думаю, стянуть все силы к этой баррикаде и держать оборону там. Без топлива он с места не сдвинется. Правда, на его боеспособность это пока не сильно повлияло. Он стоит, но готов к бою. «Молодцы. Хороший план. И вроде относительно безопасный. Только нужно оставить на вашем посту людей, чтобы нас предупредили, если ситуация изменится, и он двинется к нам. Мы, конечно, тут тоже следим, но расстояние большое, а ночью так и вообще ничего не видно. Ясно. Я пошел. Побежал. Да, побежал. Держись тут». Беш скрылся в лесу. Морозота задумалась. У нее было какое-то странное чувство. Чисто физически она ощущала в руине грудной клетки пустоту. Причем казалось, что пустота больше этой самой грудной клетки. Она как бы распирала ее изнутри. Стукни по груди, и раздастся гулкий звук, как от большого барабана. Она сидела и с любопытным равнодушием изучала это ощущение. А оно все не хотело проходить. Такое чувство, что пустота поселилась в ней надолго. Главное было не думать сейчас о гаденыше. Нужно постараться вычеркнуть его из своего сознания, а то эти мысли не дадут ей трезво рассуждать. Нужно развеяться. Она встала и не спеша пошла к входу на свалку своими глазами посмотреть, как идут работы.